Глава седьмая. Входная дверь громко хлопает, и я вздрагиваю, сидя в кресле. Слышится шорох одежды и позвякивание ключей. Коля пришёл. Перевожу взгляд на настенные часы и замечаю, что уже почти два часа ночи. «И где он был?» — так долго спрашивается. На мои звонки Коля не отвечал, что безумно злило. В какой-то момент я даже решила, что он сбежал, оставив меня одну с долгами. А что можно было ещё подумать в такой ситуации? Ведь, как оказалось, я, похоже, многого не знаю о человеке, с которым хочу связать свою жизнь. Солнышко, а ты чего не спишь? Заглядывая в гостиную, застыв на пороге. Улыбка какая-то странная, кривоватая, неискренняя. Видно, что надеялся не встретиться со мной сегодня, а рано утром притвориться спящим, избегая разговоров и расспросов о его вечерних пропажах. «Сядь», — устало произношу я, кивком указывая на диван. Из-за волнения и нерва в горло сжимает спазмом и говорить становится трудно. Я не знаю, с чего начать. Не хочу даже вслух произносить те страшные слова, ведь, кажется, стоит это сделать, и всё вокруг станет реальностью. «Дашуль, ты такая серьёзная. Случилось что? Хотя...» М-м, а ты мне нравишься такой. Он пересекает расстояние между нами и забирается холодными руками под мою майку. Пытается поцеловать меня. Но я отклоняюсь от его ласк. Сейчас они мне неприятны. Его поведение скорее раздражает. Случилось, Коль, ещё как случилось. Голос прорезается, и я отталкиваю мужчину от себя. Смотрю на него зло пытаясь не сорваться и не наброситься на него с обвинениями. Эй, ты чего? Смотрит на меня с недоумением, растерянно пряча руки в карманах джинсов. Мне из банка звонили, сообщаю я и замечаю, как распахиваются от удивления глаза Коли, а губы сжимаются в тонкую линию. Что? спрашивает он хрипло и нервно. Отводит от меня взгляд и отходит к окну. Скажи мне, что это какая-то шутка или ошибка. Скажи, что ты не брал на моё имя кредит на 500.000. Малыш я. Он вновь оказывается передо мной, наклоняется, заглядывая мне в глаза. На его лице явно читаются растерянность и вина. "Я клянусь, мы всё отдадим. Мы? Ты имеешь в виду, что банк заберёт мою квартиру, когда это автомобиль, чтобы рассчитаться по твоим долгам?" Я этих денег даже в руках не держала. истерика уже совсем близко накатывает волнами, и то спокойствие, которого я добилась ещё несколько минут назад, разлетается на осколки. "Нет, поверь, всё будет отлично", заверяет меня Коля, пытаясь поцеловать, но я отворачиваюсь. "Куда ты дел деньги?" Это единственный вопрос, который меня беспокоит и который в самом деле безумно важен. Но Коля упрямо молчит. Куда ты мог потратить такие деньги? И не говори мне, что вложил в развитие бизнеса. Я сейчас вообще начинаю сомневаться в том, а был ли вообще этот бизнес у тебя. Ты считаешь меня лгуном? В его глазах загорается злость, которая сейчас абсолютно неуместна. Что ты? Я всего лишь считаю нас бездомными, официально. Срываюсь на крик и из глаз брызгают слёзы. Обидно до жути. А всё моя мягкость и вера в Николая. Он ведь так загорелся каким-то бизнес-проектом, постоянно где-то пропадал, вёл переговоры, обещал, что всё будет хорошо. Заживём по-настоящему, поедем отдыхать за границу. А в итоге. В итоге очень скоро мне придётся переехать в деревню к родителям и каждый день добираться до работы на электричке туда и обратно. Перспективы отчароваты. Подожди, выход должен быть, да? А давай продадим квартиру. Там будет больше, чем полуляма. Погасим кредиты и ещё на однушку какую-нибудь хватит. Разве что на комнату в коммуналке. Квадратов так на 10. Где деньги, Коля? А когда? Когда сказали отдать. Он начинает нервно вышагивать туда-сюда по комнате, время от времени потирая отросшую щетину. Неделю назад Сейчас капают пени. Залоговое имущество так быстро точно не заберут. Но мы в любом случае не сможем выплатить такие деньги. Говорю глухо и замолкаю. Какое-то время в комнате царит тишина. Каждый думает о своём. Хочется проснуться завтра и узнать, что всё это лишь дурной сон. Ох, как же хочется. Я, у меня были долги, Даша. Наконец-то отмирает Коля и смотрит на меня виновато. Я же не понимаю, о чём он. Какие долги? Перед серьёзными людьми. Они могли меня убить и тебя тоже, понимаешь? Я не мог поступить по-другому. И тебе говорить не хотел, чтоб не волновалась и не накручивала себя понапрасну. Я хмурюсь и смотрю на него с недоверием. У Коли были проблемы. Из-за чего? Почему он ничего мне не говорил? Как это могло мимо меня пройти? У меня складывается ощущение, что я абсолютно не знаю человека, с которым встречаюсь уже 3 года. Не веришь? С вызовом спрашивает он. Сейчас, погоди. Я специально записал один из разговоров. Хотел пойти к ментам, но оказалось, у них везде свои люди. Коля достаёт из кармана телефон и нервно что-то ищет в нём. Вот, слушай. Протягивая в мою сторону смартфон. Если баба к ней будет в течение недели, Тебя найдут в мусорном баке, и бабу твою тоже. Ты не с теми людьми связался. Голос басистый, прокуренный и грозный. И то, как это было сказано, не оставляет сомнений, что да, он сделает в точности так, как сказал. Видишь, я не вру, дашь. Я знаю, это не снимает с меня вины за то, что я сделал, но я честно пытался заработать бабки, чтобы отдать их. Устроился даже охранником. Но в сравнении с суммой долга зарплаты везде мизерные. «Я же не сын каких-то олигархов». «Господи!» Протягиваю я, заливаясь слезами. «Дашенька, солнышко, ну ты чего? Всё будет хорошо, обещаю тебе. Главное, что все живы и здоровы, а квартира. Ну и чёрт с ней, на новую заработаем». «Я не хочу новую», — всхлипываю я. «И что делать теперь, Коль? Где деньги искать? Может, у друзей твоих каких-то одолжить, а?» Заглядываю с надеждой ему в глаза. "Мне, Даш, не вариант. Вот вообще. Что-нибудь придумаем, не волнуйся, котёнок."